Подполковник посмотрел на лежавшие перед ним документы и поднялся, подвинув к себе один из листов бумаги. «По вашему указанию», — начал он, — «я побывал на месте происшествия. Составленная картина полностью подтверждает нашу версию о работе профессионально подготовленных террористов. Во время нападения на колонну погибло восемь военнослужащих. Пятеро получили ранения, некоторые из них очень тяжелые. В том числе руководитель группы, осуществлявший перевозку контейнера, подполковник Ваганов. В его группу входили три офицера. Капитан Буркалов убит. Майор Сизов не найден на месте происшествия ни мертвым, ни живым. Террористы потеряли троих. Несмотря на то, что у всех нападавших прострелены лица, сотрудники МУРа категорически утверждают, что ни один из этих нападавших не может быть майором Сизовым. Остальные восемь убитых уже идентифицированы. «Это мы все уже знаем», — недовольно сказал Дмитриев. «Докладывайте последнее сообщение». После похищения контейнера руководство Министерства обороны попыталось отыскать похищенный груз с помощью наблюдения со спутников. На контейнер был установлен специальный маяк, который должен был дать о себе знать в случае похищения. Группа спецназа, вылетевшая взять контейнер, не сумела справиться с задачей, и один вертолет погиб. — Вы это считаете несчастным случаем? — спросил один из сидевших за столом. — Нет, — ответил Абрамов. — Это была четко спланированная и продуманная засада. Мы сумели подключиться к информационному центру Министерства внутренних дел, когда они передавали данные на обоих террористов, якобы похитивших контейнер с капсулами. Наш анализ показал, что ни один из них никогда не участвовал ни в чем подобном. Это были подставки, куклы, нанятые специально для того, чтобы разыграть военных. Что им и удалось, — подвел итог Дмитриев. Это были попки, которые погибли вместе со спецназовцами. Рассказывайте дальше. На протяжении последних двух часов по городу прогремело два сильных взрыва. Нам удалось установить, что в обоих случаях сработал один и тот же взрывной механизм. В первом случае взорвалась машина, микроавтобус, в котором находилось пятеро людей. Во втором случае взорвался лежавший на земле человек. Именно лежавший. Предварительная патологоанатомическая экспертиза дала заключение, что человек был сначала тяжело ранен ножом, а затем оставлен рядом с уже работающим взрывным устройством. Судя по нашим чисто предварительным результатам осмотра, в обоих случаях использовались взрывные устройства похожего типа, заложенные в дипломаты. Мы предполагаем, что оба взрыва имеют отношение к состоявшемуся в половине седьмого утра нападению на воинскую колонну. Абрамов оглядел собравшихся и продолжил. Судя по нашим наблюдениям, оба взрыва должны были состояться в одно и то же время и были предназначены для автомобилей, участвовавших в нападении сегодня утром. В первом случае все получилось так как планировалось. во втором очевидно произошла осечка, и автомобиль, который предназначался для взрыва, была машина скорой помощи, в которой находилось четверо террористов. один из них очевидно должен был выйти из машины, установив взрыватель. но характер его ранения свидетельствует о том, что другим бандитам Удалось разгадать его план, и он получил удар финкой в живот. Чисто бандитский удар за предательство.